Глава четвертая Николас Ифанидис устроился в удобном кресле с бокалом коньяка в руке. Собственно, коньяка там было, как и положено, треть бокала, чтобы согрев в ладони можно было насладиться и ароматом, и вкусом благородного французского напитка многолетней выдержки. Самого дорогого, самого лучшего, потому что в жизни Николаса Ифанидиса абсолютно все должно быть самым лучшим и самым дорогим. Он заслужил, заработал, выиграл у судьбы свой золотой билет и снижать планку не собирался. Потому что изначально его планка валялась на дне сточной канавы. И это было логично. Где еще она может быть у сына портовой шлюхи? Он не должен был родиться. Мать все сделала для этого. Но он родился. Он не должен был выжить. Мать ничего не делала для его выживания, Но он выжил. Выжив, должен был остаться там, на дне жизни, закончив эту жизнь очень рано. передос, нож, пуля. Да просто от болезни сдохнуть. Но Николас удивил всех, и в первую очередь свою мать. Он выжил, вырос, самостоятельно научился читать и писать, самостоятельно влился в криминальный мир лимасола, начав с самых низов уголовной иерархии. Воссы довольно скоро обратили внимание на хитрого, умного, смелого и очень способного парнишку, к тому же не обремененного такими глупостями, как совесть, сострадание, жалость. К тридцати годам Николас Ифанидис стал правой рукой мафиози, отвечавшего за увеселительный бизнес Лимассола – наркотики и проституцию. А в сорок пять возглавил этот бизнес – став при этом еще и уважаемым человеком в легальном бизнесе Кипра, благодаря сети отелей по всему Средиземноморскому побережью. Это было удачное совмещение. Постояльцам отелей ведь нужны развлечения, нужны. К их услугам лучшие бордели и стимуляторы, разумеется, не нагло, не в открытую, но толковые администраторы всегда вычислят среди гостей тех, кто ищет именно таких увеселений. Девочек в борделе Фанидиса отбирали самых лучших, чистых, здоровых. Николас насмотрелся в детстве на портовых шлюх и понимал, что с им подобными связываться себе дороже, проблем больше, чем прибыли. А вот молодые девчонки, наивные и глупые, мотыльками слетавшиеся, к примеру, на объявления о работе официантками на круизных лайнерах, отрабатывались с почти стопроцентным наваром. Когда теряли товарный вид – Их сменяли свеженькие, в Восточной Европе была четко отлажена сеть поставки живого товара, славянки всегда пользовались и пользуются особым спросом. В общем, жизнь удалась. Николас Ифанидис стал уважаемым членом светского общества и признанным авторитетом в криминальном мире. Жестким, если понадобится жестоким, всегда добивавшимся своего, безжалостно наказывающим любого, кто провинится или предаст. Он был превосходным актером, легко и комфортно существующим в двух ипостасях, вежливого, воспитанного, неплохо образованного, умеющего поддержать светскую беседу господина Ифанидиса и пугающе равнодушного с холодным взглядом Николаса Каймана Ифанидиса. Но никто в целом мире, почти никто, не знал третью ипостась этого жестокого, хитрого, изворотливого хищника в человеческом образе, и ипостась отца, папочки, папули, папусика и еще много названий, которые может придумать любимая, нет, обожаемая дочка Дора. Николас и представить не мог, что способен на такие чувства и эмоции. Он вырос без материнской любви, знал только один способ выживания – человек человеку волк. К женщинам относился как к товару, женился тоже по расчету. В деловой мир Лимасола Николас вошел именно благодаря удачной женитьбе на очень некрасивой, засидевшейся в невестах, дочери владельца небольшой, в то время, в сети отелей. Хромая, большеносая, полная, да еще и с больным сердцем. Кому такая нужна? Детей иметь не сможет, а отели ее папаши не родят. Николасу дети от жены как раз и не были особо нужны. Понадобится наследник, содержанка родит. А вот отели в тему. Он женился на Елене и был, в принципе, неплохим мужем. Жену не обижал, просто не обращал на нее внимания. Ему было некогда. Выводил паршивенькие трехзвездочные отели тестя на более высокий уровень. Строил новые выгодных для его теневого бизнеса уединенных местах. Впрочем, нельзя сказать, что совсем уж не обращал на жену внимания. Заходил иногда в ее спальню, что привело к закономерному результату – Елена забеременела. Николас не особо напрягся, был уверен, что жена сделает аборт, не с ее больным сердцем рожать. Но Елена, неожиданно для всех, решила оставить ребенка. Она мечтала о материнстве, надеясь на безусловную любовь ребенка к матери. Малышу ведь без разницы, что мама толстая, хромая, некрасивая, не очень умная. Он не станет стыдиться Елены, как стыдятся, хоть и пытаются скрыть это ее родители. Не будет отстраненно равнодушным, как муж. Ну а риск? Ничего, она справится, врачи помогут. Будет под их присмотром всю беременность, все обойдется. Девять месяцев Елена послушно выполняла рекомендации врачей, принимала лекарства, периодически ложилась в клинику на сохранение. И ребенок рос, правильно развивался, все УЗИ и скрининги показывали, малыш абсолютно здоров. Вроде бы должен был родиться мальчик, но это не точно. Родители Елены искренне радовались. Даже Николас проникся важностью грядущего события. У него появится законный наследник, тот, кому он сможет передать свою империю что достойно продолжит дело отца. Рожать Елена должна была в назначенный день. Через кесарево сечение, чтобы исключить нагрузку на сердце при естественных родах. За неделю до родов Николас отвез жену в лучшую клинику Лимасола, чтобы ее там подготовили к операции. А через три дня его разбудил ночной звонок из клиники. У Елены внезапно начались роды, причем тяжелые. Ребенок развернулся неправильно. Это спровоцировало сердечный приступ. Все очень плохо. Спасти и мать и ребенка не получится. Надо принять решение. Сделать выбор. В клинику приехали и родители Елены. Мать плакала. Отец сдержался, но было видно, как трудно ему это дается. Они не могли решить. Умом понимали, что здоровый ребенок имеет больше шансов выжить, чем больная мать. Но сердцем принять это не могли и переложили ответственность выбора на Николаса. Даже жалели его, наверное, представляя, как тяжело сейчас зятю. Вот только для Ифанидиса ничего сложного и мучительного в выборе не было. Ну, посудите сами. С одной стороны, больная и некрасивая обуза, с другой – здоровый наследник, продолжение рода. Елена умерла. Ребенка спасли. Девочку. Николас, узнав, что у него родилась дочь, а не сын, поначалу разозлился, почувствовав себя обманутым. Первые месяцы жизни малышки он даже не подходил к ней, предоставив заботу о дочери тестью с тещей, для которых маленькая Дора стала единственной радостью. Они словно просили прощения у Вселенной за то, что не защитили дочь, бросили ее, предали и теперь старики души не чаяли во внучке, наняли для нее чудесную няню, сами много времени проводили с Дорочкой, восхищаясь невероятно развитой и умненькой девочкой, хотя Дора росла обычным ребенком, и ходить и говорить училась в стандартные сроки, без опережения. Но после мучений с больной дочерью здоровенькая внучка казалась старикам чудом, И тесть, чтобы постоянно быть с дурочкой, полностью передал управление бизнесом зятю. Для Николаса и Фанидиса настало золотое время. Он мог реализовывать все свои идеи, удачно совмещая обе стороны бизнеса. Обрастал знакомствами и связями в деловом мире Кипра. Нарабатывал репутацию надежного и серьезного партнера с честным и открытым бизнесом. Его семейная история очень помогла в этом. Ифанидису сочувствовали и уважали за то, что он не спешил привести в дом новую жену. Заботился о тесте с тещей. На столе у него стояли цветные фотографии Елены и Доры. Мужчина с чуть смущенной улыбкой рассказывал при случае, как растет его малышка. Хотя лично с малышкой не общался. К старикам не приезжал. Информацию о дочери и ее фотографии – получал по электронной почте. И для него эти фото ничем не отличались от фото чужих детей. Никаких эмоций Николас не испытывал. А в первые месяцы жизни дочь вообще казалась ему похожей на обезьянку, почти лысая и страшненькая, да еще и рыжая. Потом волосенки на голове дочки отросли и начали чуть завиваться. Личико стало чуть более оформленным и вполне симпатичным за счет очаровательной пухлости и ямочек. На новые фотографии дочери Николас начал смотреть все чаще и чуть дольше. И однажды, когда у него сорвалась очередная встреча и появилось незапланированное свободное время, Николас решил заехать в дом тестя и тещи. Дори на тот момент исполнилось одиннадцать месяцев. Она уже говорила несколько слов и училась ходить, пока в ходунках, но очень шустро. И когда Николас в сопровождении тестя вошел в просторную гостиную, в него с размаху въехало призабавное средство передвижения с перемазанным фруктовым пюре водителем внутри. Следом спешила няня, сукаризной выговаривая. «Дора, ну куда же ты? Мы еще не закончили, надо доесть!» Нет! выкрикнула малышка, продолжая упорно таранить ноги Николаса. Уступать ему дорогу она явно не собиралась – Сопела, хмурилась, отходила и снова направляла ходунки на чужого дядьку, вставшего у нее на пути. Ифанидис одобрительно усмехнулся, упертая. Да, характер у нее точно не материнский. Елена мягкая, стеснительная была, кивнул тесть с нежностью, глядя на внучку. А Дорочка совсем другая. С ней невозможно договориться, проще сделать так, как она хочет. «Моя кровь!» продолжал улыбаться Ифанидис, забавляясь настойчивостью малышки. — Да уж, вся в отца, — согласился тесть. — Но для девочки такой характер ни к чему. Ей следует быть мягче. Мы пока не давим, пусть подрастет. Тогда научим вести себя правильно. — Не надо, — усмехнулся Николас, наклоняясь и поднимая девочку на руки. — Ты о чем? — недоуменно приподнял брови тесть. «Вам не надо учить мою дочь вести себя правильно!» Николас рассматривал личико дочери, а дочь рассматривала его. Рассматривала смело, без обычного детского стеснения, потрогала брови, ущипнула за нос, обиженно надулась, когда отец отвел ее ручку от своего лица. Снова потянулась, но Николас грозно нахмурился, посмотрел в карие глаза дочери и жестко, как привык, сказал «Нельзя!» Дора пару мгновений всматривалась, кривила губки, намереваясь зареветь, а потом передумала. Убрала руки за спину и больше в лицо к отцу не лезла. Но смотреть из-под продолжала. Николасу на мгновение показалось, что он смотрится в зеркало. Собственно, это и было маленькое зеркало. В широко распахнутых глазах дочери Николас видел отражение себя. «Надо же!» всплеснула руками появившаяся в гостиной теща. Послушалась, а нас никогда не слушает. Поэтому вам и не следует больше заниматься ее воспитанием. Николас посадил дочь в ходунки, выпрямился и повернулся к старикам. — Пусть Дора еще несколько дней поживет у вас, пока я подготовлю для нее комнату. Няню рассчитайте, выдайте выходное пособие, я найду свою. — Но как же... Теща растерянно переводила взгляд с мужа на зятя и обратно. «Как же мы без Дорочки? Она – смысл нашей жизни. У нас больше никого нет». «Не драматизируйте», – поморщился Николас. «Будете в гости к нам приезжать? И Дору я вам буду привозить, раз в месяц, допустим». Теща стало плохо с сердцем. Вызвали врача. Тесть пытался поговорить с зятем. «Убедить не забирать девочку сейчас». Пусть до школы хотя бы поживет с дедом и бабушкой, у Николаса ведь реально нет времени на ребенка, он постоянно на работе. Много еще аргументов приводилось, много слез было пролито стариками, но решение своего Николас не изменил. Через три дня Дора переехала в дом отца. И чем старше становилась, тем больше проявлялся в ней отцовский характер и его же эмоциональная инвалидность. Дора тоже не знала, что такое жалость, сочувствие, дружба, искренность, нежность и душевная теплота. Но, как и отец, она умела имитировать эти чувства, хитрить, обманывать, причем делала это удивительно правдоподобно, окружающие верили. Как верили до последнего и дедушка с бабушкой, верили, что Дорочка любит их, а редко приезжает, занята очень, учится в школе, причем лучше всех. Зато, когда приезжает, так уж обнимается, так уж нежничает. Они на короткое время становятся любименькими бабулечкой и дедулечкой. Хочется баловать внученьку, дарить ей все, о чем она мечтает. И завещание, разумеется, написать на нее. Как-то так совпало, что после оформления завещания дед через пару месяцев умер от сердечного приступа. Бабушка после смерти мужа совсем сдала, резко одрехлела и через полгода отправилась вслед за супругом. Дора трогательно рыдала на похоронах, а дома после похорон любименькой бабулечки двенадцатилетняя девочка с видимым облегчением сказала отцу. «Надеюсь, бабка с твоей стороны не проявится? надоелась усюкать. «Не проявится, не переживай», — усмехнулся Николас, освобождая узел черного в цвет черного же траурного костюма галстука. Ты же не знаешь точно. Сам говорил, что не видел ее с пятнадцати лет. Видеть не видел, но интересовался. Никола сбросил галстук на спинку кресла, подошел к бару и задумчиво осмотрел содержимое, прикидывая, что выбрать. «Моя мать умерла до твоего рождения». «Надеюсь, ты меня не в ее честь назвал?» фыркнула девочка, подходя к отцу. «Говорят же, что тот, кого назвали в чью-то честь, повторяет судьбу». «Разумеется, нет». «Карьера дочери в портовом борделе меня не устраивает», – рассмеялся Николас. Он ничего не скрывал от дочери. Дора была прекрасно осведомлена о всех видах деятельности своего отца, вникала во все нюансы, готовясь стать помощницей в будущем. И гордилась отцом, можно даже сказать, любила, насколько вообще была способна любить. И для Николаса ближе и роднее дочери не было в этом мире никого, Он так и не женился больше. Зачем? У него есть семья, и для этой маленькой семьи он готов на все. И уничтожит любого, кто посмеет обидеть его дочь. Задумавшись, Николас не заметил, что Дора уже сделала выбор напитка за него, налила в пузатый бокал коньяк и сейчас грела его в ладошках, втягивая носом аромат напитка. При этом жмурилась от удовольствия, как кошка. Заметив, что отец смотрит на нее, Дора протянула ему бокал. «Пап, а когда мне можно будет попробовать коньяк? Он так вкусно пахнет!» «Когда исполнится шестнадцать лет!» «Целых четыре года еще ждать! Долго!» И вот прошло уже девять лет, у Николаса снова в руках бокал с коньяком, как тогда. Дора выросла, стала, как и предполагалось, верной помощницей отцу. Такой же хитрой, жесткой, изворотливой и абсолютно беспринципной. Но, увы, имелась одна проблема — алкоголь. Дора не стала ждать своего шестнадцатилетия. Впервые добралась до отцовского бара буквально через пару месяцев после того разговора и напилась в хлам, пришлось даже врача вызывать. Из-за мальчишки Кролидиса заявила, что хочет за него замуж. Николас тогда не воспринял слова дочери всерьез, даже посмеялся над ней. Как оказалось, и в школе все смеялись. Вот Дора и напилась. Потом они помирились. Николас даже пообещал дочери помочь с желанным замужеством. В душе надеясь, что через пару лет Дора забудет о Кролидисе, увлекшись кем-то еще. Но привычка дочери снимать напряжение алкоголем осталась. И серьезно вредила ей. Уж очень глупо вела себя порой Дора под воздействием спиртного. «Мне нальешь, папульчик?» Николас вздрогнул. Задумавшись, он не заметил спускавшейся по лестнице дочери, а когда рассмотрел, снова вздрогнул. «Ты спятила?»